«Так ты не думаешь уходить?» «Да нет же, черт возьми, вы меня достаточно знаете, разве я способен вас подвести «Тебя словно подменили, мальчуган, что с тобой?» «Я же вам сказал, поезжайте, понянчите бомбинос, детишек!» «Я теперь там чужой», — сказал он, но я почувствовал, что посеял в его душе тень чего-то, посеял крепко и уже не сомневался, что вечером... Он придёт в лавку и станет проверять книги». Подозрительный сволочь. Не успел он уйти, явился точь-в-точь, точь, как накануне, камавеяжор ББД и Д. «Я не по делу», — сказал он. «Просто собрался до понедельника в Монток, вот решил зайти по дороге». «Очень кстати», — сказал я. «Мне как раз нужно вам кое-что отдать». И протянул ему бумажник, откуда торчали 20 долларов. «Этого зря». «Сказал же я вам, что пришел не по делу. Возьмите. Как мне вас понимать? В наших местах так скрепляют договор». «Но что случилось? Вы обиделись?» «Ничуть не бывало». «Так почему же?» «Возьмите. Торги еще не окончены». «Господи! Неужели Вейланс предложил больше?» «Нет». «Кто же, черт побери?» Я всунул двадцатидолларовую бумажку в его нагрудный карман – за уголок платка. «Бумажник я оставлю себе», сказал я. «Он мне нравится». «Послушайте, я не могу предложить другой цены, пока не снесусь с главной конторой. Подождите хотя бы до вторника. Я вам позвоню. Если вы услышите «говорит Хью», знайте, что это я». «Звоните. Мне ваших денег не жаль. Но вы подождете, как я прошу?» «Подожду», сказал я. «Увлекаетесь рыбной ловлей?» Только в дамском обществе. Пробовал пригласить в Монтакмарджи. Конфетка, а не дамочка. Какое там? напустилась на меня так, что я не знал, куда деваться. Не понимаю я женщин. Да, они все чуднее и чуднее становятся. Золотые ваши слова, сказал он как-то по-старомодному. Он был явно озабочен. «Ничего не предпринимайте до моего звонка», сказал он. «Господи, а я-то думал, что имею дело с наивным провинциалом». «Я не намерен обманывать доверие хозяина». «А, чушь! Вы просто хотели увеличить ставку». «Я просто отказался от взятки, если вам так хочется называть вещи своими именами». «И вот вам доказательство, что во мне что-то изменилось». «Я сразу вырос в глазах этого субъекта, и мне это понравилось. Даже очень понравилось». «Прохвост решил, что мы с ним одного поля ягоды, но я покрупнее». Перед самым закрытием лавки позвонила Мэри. «Итэн», — начала она, — «ты только на меня не сердись». «За что, моя былинка?» «Понимаешь, она такая одинокая, и мне...» «Словом, я пригласила Марджи к обеду». «Ну что же, так ты не сердишься?» «Да нет же, черт возьми». «Не чертыхайся, завтра Пасха». «Ах, кстати, почисть свои перышки. Мы завтра в 4 часа идем к Бейкерам». «К ним домой?» «Да, мы приглашены к чаю. Мне придется идти в костюме, который я шила для пасхальной службы». «Прекрасно, Лопушок. Так ты не сердишься за Марджи?» «Я тебя люблю», — сказал я. «И я в самом деле люблю ее, очень люблю. И помню, я тут же подумал, каким сукиным сыном может иногда быть человек».